глава 45. Открывает дверь. Рано утром по дороге к озеру Ананда встретил Готами и пятьдесят других женщин, стоящих недалеко от хижины Будды. У всех у них были обриты головы, а одеты они были в желтое платье. Их ноги опукли и кровоточили сначала Ананда подумал, что это делегация монахов, но внезапно узнал госпожу Гатами. С трудом, веря своим глазам, он выпалил. «О, небеса! Госпожа Гатами, откуда вы взялись здесь? Почему ваши ноги в крови? Почему вы и другие женщины пришли сюда в таком виде?» Гатами ответила. "Почтенный Ананда, мы обрели головы и оставили все наши тонкие одежды и драгоценности. У нас в этом мире больше нет никакого имущества». Мы покинули Капилавастху и шли 15 дней ночуя и на вочных дорог, и собирая подаяния в маленьких деревнях по пути. Мы хотим показать, что способна жить так, как живет Пхикшу. Я умоляю тебя, Ананда, поговори с Буддой от нашего имени. Мы хотим быть посвященными в монахини. Ананда ответил. Подождите здесь, я сейчас же поговорю с Буддой. Я обещаю сделать все, что смогу. Ананда вошел в хижину Будды как раз в тот момент, когда тот надевал свое платье. Там был и Наджита, который прислуживал Будде в то время. Ананда рассказал все, что только что видел и услышал. Будда ничего не ответил. Тогда Ананда спросил. «Господин, возможно ли для женщины достичь плодов, входящего в поток? Единожды возвращающегося, никогда не возвращающегося и архатства». «Вне всякого сомнения», — ответил Будда. «Тогда почему же вы не принимаете женщин санху? «Госпожа Гатами кормила и заботилась о вас с детства. Она любила вас, как сына. Теперь она обрела голову и отказалась от всего своего состояния. Она прошла весь путь, откопила Вастху, чтобы доказать, что женщина может перенести все то же, что и мужчина. Пожалуйста, проявите сострадание, позвольте ей получить посвящение». буду долго молчал. Затем он попросил Наджиту собрать почтенных Шарипутру, Модгаляяну, Анурудху, хаддию, Камбилу и Махакасапу. Когда они пришли, он подробно обсудил с ними сложившуюся ситуацию. Он объяснил, что недискриминация по отношению к женщинам является причиной его колебаний. Он не знал точно, каким образом открыть общину для женщин, не создавая опасного конфликта И внутри, и вне санки. После долгого обмена мнениями, Шрипут рассказал. Будет благоразумным четко обозначить правила, которые определят роль монахинь санки. Такие правила позволят уменьшить общественное противодействие, которое наверняка возникнет, так как неравенство женщин существует тысячи лет. Давайте рассмотрим следующие восемь правил. Во-первых, монахиня или пхикшуни будет всегда уступать старшинству пхикшу, даже если она старше годами или дольше практикует. Во-вторых, все пхикшуни должны проводить собрания уединения уединения невдалеке от центра, где живут в это время пхикшу, чтобы получать духовную поддержку и большие знания. В-третьих, дважды в месяц пхикшуни должны направлять кого-нибудь, чтобы пригласить пхикшу и определить вместе дату посадки то есть особого ритуального дня. Этот пхикшу должен посещать монахинь, обучать их и поддерживать их в практике. В-четвертых, после собрания уединения во время сезона дождей монахини должны присутствовать на церемонии поварана и представлять отчет о своей практике не только другим монахиням, но и монахам. В-пятых, если Пхикшуни нарушит обеты, она должна исповедоваться перед другими монахинями и монахами. В-шестых, после практики в качестве послушницы Пхикшуни принимает полные обеты перед общинами и монахинь, и монахов. В-седьмых, Пхикшуни не должна критиковать или порицать пхикшу. Восьмых пхикшу не может давать объяснений тхармы общине пхикшу. Монгальено засмеялся. Эти восемь правил утверждают абсолютное неравенство. Не станешь же ты утверждать обратное, шарипут ответил. Целью этих правил является открыть дверь для вступления женщин в Сангху. Они не направлены на дискриминацию, но должны помочь, положить конец неравенству. Разве ты не видишь этого?» Монгалерия кивнул, признавая утверждение Шерепутеры. «Хаддей сказал, эти восемь правил необходимы. Госпожа Гатами располагает большой властью, она мать господина». Без подобных правил было бы трудно любому, за исключением самого Будды, руководить ей в практике. Будда повернулся к Ананде. Ананда, пожалуйста, скажи госпоже Махапарджапати, что если она согласится с этими восьмью особыми правилами, она и другие женщины могут быть посвящены. Солнце уже высоко взошло в небе, но Ананда нашел госпожу Гатами и других женщин в терпеливом ожидании. Катами обрадовалась, услышав восемь правил, она ответила: «Почтенный Нанда, скажи, пожалуйста, Будде, что я с радостью принимаю восемь правил, так же как молодая девушка с радостью принимает гирлянду цветов лотоса или роз, чтобы украсить свои волосы, вымыв их благоуханной водой. Я буду следовать им всю свою жизнь, если ты, если мне будет разрешено принять посвящение». Она навернулся в хижину Будды и передал ему в ответ слова госпожи Гатами. Другие женщины встревожно посмотрели на Гатами, но она влуднулась и успокоила их. Не беспокойтесь, сестры. Самое главное, мы добились права на посвящение. Эти восемь правил не будут препятствием в нашей практике. Они станут той дверью, через которую мы войдем в Сангху. В тот же день 50 женщин были посвящены в монахини. Почтенный Шерепутер договорился, чтобы они временно жили в манговой роще Амбапали. Будда также попросил Шерепутеру обучить монахин основам практики. Спустя 8 дней Бхикшуни Махапраджапати нанесла Будде визит. Она сказала. «Господин, пожалуйста, проявите сострадание и объясните мне, как можно наилучшим образом добиться быстрых успехов на пути освобождения». Будда ответил, «Хикшуни Махапраджапати, самое важное – осознание. Практикуйте наблюдение за дыханием и медитацию на тело, чувства и разум и объекты сознания. Практикуя таким образом с каждым днем, вы будете все глубже чувствовать смирение, покой, отрешенность, радость и умиротворение. Когда появятся эти качества, вы можете быть уверены, что находитесь на правильном пути, на пути пробуждения и просветления». Бхикшуни Махапраджапати захотела построить монастырь в Вайшале, чтобы монахини могли жить близко к Будде и его старшим ученикам. Она также решила позже вернуться в Капилавастху и открыть монастырь на родине. Она отправила посланца Кишадхари с хорошими вестями о посвящении женщин. Бхикшуни Гатами знала, что прием женщин Сангху повлечет за собой большой шум. Несомненно, возникнет сильный протест и многие люди будут осуждать Будду и его Сангху. Она знала, что Будде придется противостоять многим трудностям. Она была благодарна ему и понимала, что восемь правил временно необходимы для защиты Санки от болезненных конфликтов. Она была уверена и в том, что позже, когда посвящение женщин станет неоспоримым фактом, эти правила будут больше не нужны. У общины Будды было теперь четыре ветви – хикшу Бхикшуни у Пасака свет, э, светские последователи мужчины и у Пасика светские последователи женщины. Бхикшуни Махапараджапати тщательно обдумала одеяния Бхикшуни. Все ее предложения были приняты Буддой. У Бхикшу было три элемента одежды: антара варсака или штаны, уттара санха или нижнее платье. Сангхать, или верхнее платье. В дополнение к этим трем предметам одежды для пхекшуни добавили ткань, обертываемую вокруг груди и называемую самкаксика, или юбку, а юбку кусулака. Кроме этой одежды и чаши для сбора подаяния, каждый монах и монахиня могли иметь веер, фильтр для воды, иголку с нитками для починки платья, палочку для очищения зубов и бритву для бритья головы дважды в месяц.